Глава тридцать п я т Экран погас. Мне показалось, что прогремел гром, призналась я мужу, а потом молния в макушку ударила. Некоторые люди оглушительно чихают, ответил Роман. Все присутствующие в комнате молчали. Первой отреагировала Ксюша. Все слышали, что пакетики мне давала Ирка. И как теперь извиняться передо мной станете? Кто первый начнет? Отец, мать, бабка, ваша любимая доченька отравила вашего любимого сыночка, а расплачиваться бы мне пришлось. Я не знала, что Ирка падла, но решила удрать в игру. Узнала о ней в d a r k н е т Darknet, Darknet. – тёмный интернет, скрытая сеть, существует параллельно интернету, полностью анонимен. В нем находятся те, кто занимается торговлей оружием, наркотиками, банковскими картами, людьми, наемными убийцами и так далее. Наряду с этим в Даркнет много легальных проектов, книги, библиотеки. Даркнет опасен, обычному пользователю не нужен. Обманов и разводов в нем много. Папа, это правда, что ты владелец, дед Яга и его дети? Нет, конечно, в з в и л с я Олег. Кто-то воспользовался моей собственностью. Имеются планы по созданию развлекательного подземного города. д а все руки не д о х о д я т Иван Васильевич. То, что вы сообщили, весьма неприятно для нашей семьи. Но мы разберемся сами. Обещаю вам прогнать создателей и участников игры. Я не знал, что происходит на моей территории. Ситуация с Ириной. Тоже окажется под моим жестким контролем. Ксению безусловно вернут в семью. Она сейчас поедет с нами домой. Нет, отрезала с в е т л я ч о к Вы все считали меня убийцей Вити, ненавидели. Отец собрался запереть младшую дочь в частной психушке навсегда. Хорошо, что подслушала его беседу по телефону и убежала. Мне уже исполнилось восемнадцать. Власть родителей окончена. Идите на. Если купите квартиру, поможете поступить в институт, то спасибо. Отказываться от подарков не стану. Если пожадитесь, не зарыдаю. В дом Жарковых не поеду. Переночую где-нибудь. Да хоть в парке. Участие в игре закалило. Плевать, где жить. Олег Иванович достал из кошелька кредитку. Ксюша. Понимаю твоё состояние. Я очень виноват перед тобой. Не разобрался до конца в ситуации. Сними номер в Риц. Позвоню управляющему, предупрежу, чтобы не обращали внимания на твой внешний вид. Вымойся, потом купи новые вещи. Квартиру получишь через несколько дней. Деньги на обустройство тоже. Выбирай любой вуз. В сентябре ты студентка. Трать сколько надо. Через пару часов курьер от банка привезет тебе личную карту с неограниченным лимитом. Спасибо, кивнула к с е н и и Бросаться папе на шею, целовать мужчину, она не стала. Лукин улыбнулся. Зачем ей грязно ехать в Риц? Принять душ можно у нас? в е л ю одной из сотрудниц купить живоджинсы, футболку, ветровку. Чек вышлите мне, велел Олег. Уходим. Все женщины, кроме Ксении, молча встали и пошагали на выход за г л а в о й семьи. На пороге Анна обернулась. Единственное хорошее в этой ситуации – Вадика нет в России. Слава Богу, он учится за границей. Мы ему ничего не расскажем. Ксюша, прости меня, я люблю тебя. Все нормально, кивнула дочь. Не сержусь. Наоборот, спасибо. Игра меня сделала другой, взрослый. Не успела за бизнесменом и его спутницами захлопнуться дверь, как появилась милая женщина. Она увела Аксению, и через короткое время Лукин вошел к нам. Устали? Нет, ответил Роман. У вас еще что-то для нас имеется. Есть предложение, улыбнулся Лукин. Тут неподалеку открыто небольшое кафе. Толпы народа в нем нет. Предлагаю пообедать, спокойно поговорить на разные темы. Хорошо? Быстро согласился Роман. И мы отправились на улицу. Заведение и впрямь оказалось милым, а еда вкусной. Мы провели в спокойной обстановке чуть больше часа. Потом Иван Васильевич потер руки. С вами хотят поговорить. Кто, насторожилась я. Сейчас увидите. Ушел от прямого ответа следователь. Мы вернулись в офис Лукина. Не успели мы устроиться в креслах, как в комнате появились мужчины. Одного я узнала сразу и впала в негодовании. Сергей, заменитель. Где мой мини Купер? Степа, з а н у д и л а к т е р не сердись. Меня же наняли. Уехал на машине, бросил меня, зашипела я. Трус и мерзавец. Да, вдруг согласился Мурзик. Правильно говоришь. Испугался. У меня только что ребенок родился. Ему папа нужен. Автомобиль в целости и сохранности у нас во дворе стоит. Могу хоть сейчас его вернуть. Испытываю большое желание дать вам по морде. Не удержался Роман. Не надо, быстро попросил Мурзик. Просто выполнял свою работу. Не могу отвечать за чужие косяки с Антоновым поклякайте. а Добрый день, заговорил спутник воинова. Я Георгий, владелец замечательной фирмы, которая приносит людям радость, уважаемый господин Звягин. Специально прибыл лично. Чтобы заверить вас, никаких дурных намерений в отношении госпожи Козловой не имелось. Ко мне обратился клиент, обеспеченный человек. Он захотел проучить свою жену. Та не работает, не знает, чем ей заняться, постоянно придирается к супругу. Тот не намерен разводиться, но устал от глупых претензий и упреков на пустом месте, поэтому попросил отправить бабе подарочек. своего заменителя. Мне следовало вести себя точь в точь, как та женщина. Вредничать, капризничать, истерить. Его станут прогонять, но нельзя уходить, надо изводить мадам. Спектакль на неделю. Потом вернется клиент. Спросит у бабенки, хорошо ли тебе жилось с копией себя. Данная услуга не новая, она п о п у л я р н а и хорошо работает. Есть случаи, когда жена клиента изменилась. Но я не обращался к вам, процедил Роман. И моя супруга образец для подражания. Мурзик не упустил случая п о д л и з а т ь с я к Звягину. Она хорошая. Почему артист оказался в моем доме? потребовал ответа Роман, а не у заказчика. Косяк служащих, повторил владелец фирмы. Живете в доме семь, а та баба в семнадцатом. Номера квартир совпадают, понимаете? Да, хихикнула я. Сварливую жену зовут Серафима, очаровательную супругу Звягина Степанида, в о р к а в а л мужчина. Понимаете? Да, еле сдерживая смех, опять подтвердила я. Справедливости ради замечу, Мурзик в начале именовал меня Сима, а я ему объяснила, что являюсь Степанидой. Имя для женщины редкое. Решила, что подарочек его п е р е п у т а л и... Слова закончились. Я засмеялась. Ой, не могу. И почему постоянно влипаю в глупые ситуации? Георгий, не наказывайте Мурзика. Он прекрасный актер, очень талантливый, только трус. Но ведь ему деньги заплатили за демонстрацию поведения капризной особы, а не за заботу о сохранении жизни клиентки. Получи заменитель хорошую сумму за храбрость, он бы не бросил меня, в е д ь т а к Ну, пробормотал Воинов. Ну, не уверен. Сын у меня родился, теперь отцу надо осторожность соблюдать. Мерзавец, уж в который раз прошепел Роман. Зато честно и откровенно говорит о своей пугливости и желании подальше удрать от опасности. Нашла я повод похвалить Мурзика и расхохоталась. Дверь в кабинет приоткрылась. Лукин посмотрел на Романа. Вы можете потребовать некую сумму за моральный ущерб, нанесенный с т е п а н и д е Нет, нет, возразила я. Давайте расстанемся друзьями. Спасибо, обрадовался Георгий и протянул звягину визитку. Мой личный номер. Захотите кому-то презентик послать, обращайтесь напрямую. Для вас все бесплатно. Даже если придёт в голову послать крокодила, осредомился Роман. Георгий воспринял слова всерьёз. Перевозка животных трудоёмкая задача, но ради вашей прелестной жены, умницы, красавицы, светлого ангела я готов на всё. Когда Сергей И в л а д е л е ц ы фирмы ушли. Роман взял меня за руку. Прелестная жена, умница, красавица, светлый ангел и мастер спорта по попаданию в невозможные ситуации. Поехали домой. Подождите, остановил нас Лукин. У меня только что появилось видео. Сделано оно незаконно. Аппаратуру установили, пока все Жарковы находились здесь. Использовать полученный материал нельзя. Но если там то, что подозреваю, вам окажется интересно кино. Как же вы демонтируете камеры? Удивилась я. Лукин встал и запер дверь. Никак. Они крохотные, уже перестали работать. Жизни им сутки. Обнаружить глаза и уши обычному человеку невозможно. Я вспомнила, как Лебедев. Занервничал во время нашего разговора и быстро сказал: а у Андрея завибрировал в кармане какой-то прибор. Он обнаружил крохотную камеру. Ее прилепил к столу брат Федора Лебедева, сын его отца от первого брака. Федя сообщил уже мне об этой истории. Поморщился Роман. Его родственник отвратительный тип, профессиональный мошенник. С братом он давно не общается. Но знает, что тот дружит со мной, но не встречался лично со Стёпой, с ней только по телефону общался. Голоса у Ярослава похожи. Если прикинуться слегка простуженным хрипеть, то жулика примут за Федю. л ж е с ы щ и к приехал в бак. ф ё д о р злой, как голодный слон, нашел браться, запинал его в угол, тот заныл. Не хотел обманывать бабу, решил честно работать. Взял у Фикиной косметику, показал Козловой, а та ничего интересного не сообщила. Но она точно все знает. Поставил жучок. Мне пообещали, что он все разговоры сутки передавать на комп станет. А не сработало. Фикиной ничего не должен. Аппаратура очень дорогая. Это она мне за нее заплатить обязана. Федя братцу по морде надавал. Звягин посмотрел на меня. Галине деньги завтра передам. Я вспомнила, как подруга Несси обзывала меня, затоптала обиду, которая на секунду подняла голову, и тихо сказала: "Спасибо". Иван Васильевич пошел кофемашине. Да, я тоже б е с е д о в а л с Фикиной. У нее хорошая внучка, добрая девочка. которое каждый день по много раз слушала от бабушки. Денег нет, ешь, что дают. Денег нет, новое платье не проси. Денег нет, учись хорошо, получи нужную профессию, работу найдешь, из нищеты вылезешь. Денег нет, денег нет, денег нет. Так и правда у Галины средств мало. Вздохнула я. Не совсем верно, возразил Лукин. Галина Семеновна прикидывается несчастной козой. Бежала через мосточек, сорвала кленовый листочек. Госпожа Фикина работает начальницей отдела обслуживания клиентов в одном из самых крупных отелей столицы. Если сказать попроще, женщина командует всеми горничными. Оклад у нее сто тысяч, плюс хорошие чаевые. Как нам нашептали ее подчиненные, их начальница на благодарностях имеет 1060 выходных у нее два, воскресенье и один на н е д е л е плавающий, а служба у Фикина из десяти до восемнадцати. Каждый день в шесть утра она приходит к г о н ч а р о в ы м Они живут в соседнем доме, выгуливает их собак. И пять раз в неделю потом Отводит в школу маленького сына супружеской пары. С псами Галина еще вечером занимается. За эти услуги ей платят пятьдесят тысяч. Но еще всякая разная мелочевка, которая приносит ей такой же доход. У бедной тетушки выходит примерно триста тысяч в месяц. Ничего себе, ахнула я. Думала, они с внучкой из хлеба на воду перебиваются. Нет, возразил Иван Васильевич. Про бедность Галина говорит по нескольким причинам. Боится сглазить, расскажет про хорошую зарплату и лишиться ее. Второе. Люди перестанут ей помогать, давать вещи для веры. Третье. Внучка может привыкнуть к деньгам, начнет лениться, получать двойки. Не поступит в вуз. Повторю, Вера хорошая девочка. Про игру ей рассказала Валерия Готова. С ней Орлова познакомилась в сети. Вера захотела помочь бабушке, которую называет мамой, решила выиграть квартиру и миллион. У Леры была та же задача, только та хотела удрать от родителей. Как погибла Валерия, пока ответа нет. Но мы его непременно получим после просмотра записей, которые велись с тех сотрудниками игры. Мать Готовой отрицала на опознании, что видит тело дочери. Пробормотала я. Почему она так поступила? Деньги, мрачно уточнил Лукин. К сожалению, подавляющее большинство мотивов упирается в них. г о т о в ы зарабатывают лекциями о правильном воспитании детей. Мать сейчас ведет на телевидении программу на данную тему. Строчит книжки. Как найти общий язык с подростком? Учеба в радость. Сто советов папе и маме. У готовых армия поклонников. К ним в деревню течет людская река. У входа в коттедж стоит кружка с объявлением: п о ж е р т в о в а н и е на сирот. Приемные ребята старательно подыгрывают Илье и Ренате. Они с у п р у ж е с к о й п а р е благодарны. Все до пяти-шести лет жили с пьяницами, наркоманами, голодали, не слышали хороших слов, зимой в вельветовых тапках ходили. Готовы для них спасатели. Валерия же горе до какого-то возраста не знала. Единственная дочь все ей. Потом появилась орда других детей. Лера лишилась внимания. оказалась в последней в очереди за ласку обновками от ее проблем отмахивались потом расскажешь у нас Петя Ваня Миша Лена Оля заболел ну ка завари братику чай вот она и убежала к тому моменту отношения старших г о т о в ы х и их родного ребенка стали хуже некуда Лера закатывала скандалы это был крик о помощи Но доморощенные Макаренко его не слышали. Девочку наказывали. Рената и Илья сообщили всем, что Валерия сначала уехала отдыхать, а потом отправилась в Питер. Там она учится в гимназии для особо одаренных детей. У Готовых много восхищенных фанатов, но немало и недоброжелателей и завистников. Поэтому Рената не узнала подростка и твердо стояла на своем. Говорила дочь жива, она на отдыхе. Лукин махнул рукой. Понятно. Да, проговорил Роман. Даже у самых ярых последователей этих лже-психологов, педагогов возникает вопрос: готовы нас учат обращению с детьми? Почему же собственные чада от них удрало? Поредеют ряды обожателей, упадет доход. Иван Васильевич бросил в чашку сахар. Ну, они в конце концов забрали тело, но так и не сказали, что Лера мертва. Теперь о видео, которое получено незаконно. Экран загорелся. Я увидела спальню с большой кроватью под балдахином и два кресла. В правом сидела Елизавета Петровна, в левом Олег. Между ними находился столик с чашками. Конец и г р е Ничего не длится вечно, отозвалась мать. Проект существовал не один год. Придумаем другой. Мы ведь сами хотели его сворачивать. Объясни мне, зачем ты с козловой встречалась в спа-салоне? потребовал Олег. Дед Ега, вымолвила мать. Это папин псевдоним из девяностых. Господь порой так устраивает, что диву даешься. Псевдоним, рассмеялся сын. Мама, обожаю тебя. Назвать так погоняло. Элегантно. Олежек, остановила мужчину Элиза. Ты знаешь мою позицию. Никаких блатных слов в доме никогда. Мы во церковленная семья. Олег начал кашлять. Мам, ты же в Бога не веришь, и я тоже. Одна а н ь к а у нас на с л у ж б а хрыдает. Главное, какое впечатление производим. Усмехнулась старшая Жаркова. Ходим в храм. Большинство людей у в е р е н ы Верующие не обманут, не обидят. Бога п о б о я т с я У семьи отличная репутация. Следи за языком, не произноси жаргонных словечек. Нас с криминальным миром ничто не связывает, кроме папы. Развеселился Олег. Елизавета Петровна сдвинула брови. Держи язык за зубами с детства за тобой г р е ш о к болтливости. Если уж досконально разбираться, то все корни от детского заявления Олежика. Мама, остановил Элизу Олег. Когда я повзрослел, мне отец рассказал, чем занимался в девяностых. Поэтому, когда мы затеяли игру в реале, я назвал ее "Дед Ега и его дети". Сейчас интересно другое. По какой причине ты решила общаться с женой Звягина? Поехала в торговый центр БАК. начала старшая Жаркова хотела найти милый подарок для одной подружки рассматриваю витрину и вдруг женский голос недобрый сердитый он твердил я знаю деда я г у давно дед Яга поплатится за все и дети деда Яги и внуки деда Яги я насторожилась дед Яга Лично мною придуманное прозвище для любимого мужа. Он его потом сделал рабочим псевдонимом. И о чем я подумала, а? Мама, ход твоих мыслей часто не объясним, ответил сын. Но, наверное, ты решила, что в магазине находится кто-то, з н а в ш и й папу. Иван Сергеевич мог круто с ним поступить. Человек думает о м е с т и Поскольку старшего Жаркова давно нет в живых, то плохо придется мне, тебе, Ане, Ире, Вадюше. Да, именно так, согласилась мать. Это очень глупо, возразил сын. Дед Ега умер в середине двухтысячных, и появился успешный бизнесмен Иван Жарков. Он же писатель, некогда генерал, и потом. Папа никогда не оставлял свидетелей. Я увидела молодую женщину, продолжила мать, решила узнать о ней побольше. В процессе беседы стало ясно, девчонка дурочка. Вероятно, слова дед Ега ненавижу тебя относились к кому-то другому. И сегодня ее идиотка бабка все объяснила. у д и в и т е л ь н о е с т е ч е н и е обстоятельств. Правда открылась сейчас, а в тот день, когда услышала в центре Бак речь про деда Ягу, на чисто забыла про хозяйку отеля. И тут главный наш айтишник сообщает: один из Рудольфов скинул в и г р у с т е Паниду Козлову, жену олигарха Звягина. И рассказывает мне, что та приехала с п р е т е н з и е й на бак, а ее наш кретин решил убрать, велела живо освободить девку, но так, чтобы ни о чем не догадалась. И новый косяк. Они обратились к Сене. Единственное оправдание. Никто не имеет понятия, чья она внучка. Да и настоящее мое имя. Никому из тех состава не известно. Я для них баба яга. Прямо полный компот сварился. И ведь Степанида два раза в игре оказывалась, два и оба случайно. Такое бывает. Олег молча развел руками. Но теперь все выяснилось, вздохнула мать. Я уже велела остановить игру, всех гнать вон. Мы вне подозрений, территорию зачищают, сведения уничтожают. Не беспокойся, есть у меня опыт в подобных делах. Когда папа умер, я весь архив за полчаса, сам знаешь, куда переместил. а Мама, ты гений, улыбнулся сын. Это не лесть, а правда. Так меня дед е г а в о спитал. ответила родительница. Враги лезут в дверь, первым делом уничтожай информацию. Что-то я устал, признался Олег. Сообщение о том, что в смерти в и т и виновата Ирина, а не Ксения меня, ошарашило. А проект дед е г а и его дети очень жаль. Иди отдохни, зевнула Елизавета Петровна. Игра приносила доход, да и мне развлечений. Многое в ней твоя мать придумала. Но плакать не стану. Новое что-то придумаем, оно еще успешнее окажется. Олег встал. Мам, у нас икон нет, ни в столовой, ни в гостиной. В храме их полно. Отмахнулась Елизавета. Для антуража надо хоть одну повесить. Посоветовал сын. В доме посторонних не случается, улыбнулась богомолка. У Анны с ы р о й доски висят, и хватит. Олег поцеловал маму и удалился. Елизавета Петровна ушла в ванную. Все? Осведомился Роман. Нет, возразил Лукин. Там две беседы. Хозяйка вышла из санузла в халате, легла на диван, взяла со столика айпад. Продвинутая мадам сквозь зубы п р о ц е д и л роман. В тишине начал раздаваться характерный звук. Она играет в убей каждого, уточнил Лукин. Старушка щебетушка любит кровавые развлечения. Дверь спальни слегка приоткрылась. Тихий голос осведомился. Бабуля, можно? Елизавета издала вздох. Кто там? В спальню вошла Ирина. Бабуся, что теперь будет? Пожилая дама села. Ты о чем? Внучка опустила голову. Теперь все станут считать меня убийцей Вити. Мама со мной не разговаривает. Отец тоже молчит. Получается, что подставила Ксению. Она из-за этого удрала, бабушка, помоги мне. Я жутко о тебе всегда волнуюсь, когда услышала, что собираешься в спа-салон, а там кто-то тебя ждет. Ай-ай, покачала головой старшая Жаркова. Не хорошо под дверью подслушивать. Мне за тебя страшно, всхлипнула Ирина. Поехала следом, подглядела, что встречаешься с этой козловой. Беседовала с девушкой. Та соврала, что у вас какой-то проект. Бабулечка, я тебя не выдала, не сказала вслух. Пакетики мне Элиза вручила, велела их Ксении передать, объяснить ей, что в упаковке. Остановись, дорогая, нежно прокурлыкала Елизавета Петровна. Встала и пошла к секретеру. Что я тебе обещала, если поведешь себя так, как велю? Ирина потупилась. Знакомство с Василием Егоровым, когда он в Москву вернется, свадьбу с ним. Старшая Жаркова вынула из ящика письмо и протянула его внучке. Вы сначала переписывались в интернете, потом встретились. Васенька Иришу полюбил, сделал предложение. Здесь вариант оформления приглашения на ваше бракосочетание. Его придумал отец жениха. Олег и а н я очень обрадуются, когда узнают, что старшая дочь идет под венец. Да, тебе пришлось подождать некоторое время, пока Вася получит диплом об окончании учёбы. Он не сразу поступил в институт. Некоторое время глупостью занимался, на гитаре играл, возомнил себя великим певцом. Но сейчас разум в его голову вернулся. В сентябре устроим пышное торжество. Бабушка, зашептала Ирина. Спасибо, спасибо, спасибо. Ты мне так помогла. Никогда бы не осмелилась подойти к Васеньке, намекнуть о своих чувствах. Ирина упала на колени и стукнулась лбом в паркет. Встань, дорогая, ласково велела Элиза, и навсегда запомни: у тех, кто меня слушает, с я всегда все хорошо, а те, кто х а м я т бабушки, оказываются в больших неприятностях. Как Ксения ко мне относится? Терпеть маму отца не может. Что с ней случилось? Под землей бродила долго. А ты, моя радость, любовь, самое лучшее, Ксению видеть никогда не желаю. А тебе всегда рада. Васенька с хорошим капиталом, вы нуждаться не станете. После моей смерти ты получишь сладкий кусок. Ступай, моя умница. И Ришенька молчала несколько лет и далее не открывая рта. Забудь о тех пакетиках. В смерти Виктора никто не виноват. Ты давала Ксении витамины, а я вообще ни причем, ведь так? Да, бабушка, выдохнула внучка. Можно мне платье такое, как хочу? Конечно, радость моя. Любое на выбор. Пообещала мать Олега. Смотри, Елизавета вынула из секретера бархатную коробку и подняла крышку. Нравится? Твой дедушка мне это на первую годовщину нашей свадьбы подарил. О, выдохнула девушка. Нет слов. Хозяйка свадьбы убрала коробочку. Это мой тебе презент. Получишь его в день вашего бракосочетания с Васенькой, бабулечка, ахнула Ирина. Правда? Конечно, кивнула Элиза. Кому ж я могу такое передать? Только тебе, с а м о й л ю б и м о й той, кто мне помогает и любит бабушку. Иди золотце в кроватку. Сейчас с в а с е н ь к и позвоню, засуетилась внучка. Вот и славно, одобрила бабушка. Пошепчитесь, помурничите. Ирина убежала. Елизавета Петровна подошла к большому портрету, который висел на стене, и заговорила: "Ванечка, без тебя так трудно. Все приходится решать самой. Олежек хороший мальчик, работает, ведет себя правильно." Но нет у сына твоего ума, харизмы, обаяния, разумной хитрости. Ох, нет, Аня, прекрасная невестка. Да м я м л я м о л ч у н ь я что у н е ё на уме, никому не ведомо. Ирина, воск в моих руках. Хорошо, что она Василию понравилась. Он слегка на тебя похож. Я напряглась, когда у внучки случились отношения с Юрием Бахновским. Мерзавец и р и ш и н е пара, хитрый, жадный, девочку не любит, на деньги наши облизывался. Объяснила я и р о ч к е правду, она поплакала, потом успокоилась и увидела Василия вроде как случайно. Но милый, ты же понимаешь, кто с л у ч а й н о с т ь организовал. Васенька прямо наш человечек. Родители прекрасные. Про Ксению говорить нечего. Дрянь неблагодарная. Ну да, я от нее руками Иры избавилась. Но сегодня мерзавка оказалась на свободе и выдала сестру. В доме более Ксении не будет, а Сырочкой ничего плохого не случится. Виктор совсем больным родился. Все внимание ему отдавалось. Пытались мальчика здоровым сделать. Да куда там? У ребенка и вторая нога заболела. Меня профессор предупредил. Сейчас ваш внук ходит, но через пару лет его ждет инвалидная коляска. И руки начнут отказывать, и позвоночник. К двенадцати годам получите просто тело в кровати. пришлось избавить семью от такого испытания. Долго колебалась, не знала, как поступить, а потом позвонила мне секретарша Олежика, сообщила: я беременна, ребенок не нужен, дайте денег на аборт, купите мне квартиру, тогда никому ничего не сообщу. И мне в голову решение пришло: девушка уволилась, родила мальчика. Олежек и Аня его усыновили. Невестка не знает, что Вадюша сын ее мужа. Я все предусмотрела. Кабузи показала девочку, то зачем она нам. Но оказался Вадик, очень хороший паренек. Вот он прямо копия деда. Тяжело без тебя, но я поступаю так, как муж делал. Что Ванечка мне говорил? г н и л ы е побеги отрезают и сжигают. На их месте вырастают молодые, здоровые. Я отстригла больную часть и получила замечательного мальчишечку. н у дорогой мой дед Яга, твои дети теперь мною руководимы. Люблю тебя очень. Так захотелось Ванечке сегодня все еще раз сообщить и новую информацию дому ж е донести. Игра закрыта. Есть идея нового проекта. О нем завтра расскажу. Ты всегда рядом. Ты всегда со мной. Нет никого лучше тебя. Через неделю твой день рождения. Он по-прежнему мой самый великий праздник. Елизавета Петровна поцеловала раму портрета, легла на диван, взяла айпад. Я опять услышала характерный звук. Старшая госпожа Жаркова продолжила забавляться компьютерной игрой.